Глава шестьдесят четвертая. Но расправа над ехидным демоном, пока что только планируемая, не помешала нам всем плавно переместиться из алтарного зала в обеденный зал. Сухими, кстати, переместиться. Присутствующие среди гостей маги параллельно с Наэлином прочитали заклинания, и одежда высохла прямо на телах. Вместе с телами, да. Стол ломился от блюд. Повар превзошел сам себя. И теперь каждый, усевшийся на свое место, встал бы только с переполненным животом. Дичь, тушеное, жареное, запеченное мясо, салаты, пироги, нарезки. Тут было все, чем могла только баловать себя знать. Я в глаза не видела большую часть блюд, но они меня и не интересовали. Я во все глаза, не скрываясь, наблюдала за Патриком Авасиэль. Он заметил, что она смотрит на него, не отрываясь, причем со странным выражением на лице. И теперь то и дело стрелял в нее глазками, пытаясь вызвать хоть какие-то положительные чувства у симпатичной эльфийки Непонятно, каким образом оказавшийся среди драконов. Тщетно. Весель все никак не могла отойти от шока. Я предчувствовала, что потом, после свадьбы, когда мы с ней наконец-то увидимся на пересдачах, она устроит мне знатную головомойку. Мол, могла бы предупредить любимая подружка о расе жениха. Но то будет позже. Намного позже. А пока я злорадно ухмылялась про себя. И да, чувствовала себя отомщенной. Патрик еще получит от богов за длинный язык. Весель его не упустят. Она и детка организует, и с роднёй познакомится с удовольствием. Что ей в самом деле? Те демоны, когда её подружка – дракон. Между тем народ занял все места, и начались поздравления. Хорошо хоть целоваться, прилюдно, не надо было. Хотя, судя по тому, как переглядывались мои родственнички с земли, они об этом сильно жалели. Вот уж кто с удовольствием покричал бы во всю силу лёгких, горько. Желаю молодым создать крепкую семью. Поднялся с своего места Варис. Помнить о том, что брачный узы одни из самых крепких. Их легко не разорвать. И позаботиться о наследниках. Нагазначительный взгляд в мою сторону. смешки мешки родичей из земли, знавших о моей любви к родам. Дети – счастье. Не стоит об этом забывать. Угу. Счастье, да. Особенно, когда они не твои. Можно прийти в гости, повозиться с этим счастьем и побыстрее сбежать домой. Впрочем, с моей позиции здесь были в корне не согласны. Между тем Васиэль постепенно начала отходить от свалившейся на ее голову новости. И настроившего ей глазки Патрика смотрел уже как любительницами снова на хорошо прожаренный стейк. Патрик такие взгляды нервировали. Он несколько раз передернул плечами, словно бы сбрасывая из себя что-то. Наивный. Если он думал, что Васиэль пытается его приворожить, то очень-очень глубоко ошибался. За эту парочку давно все решили боги. Василь взглянула на меня, поиграла бровями. «Держись, мол, подружка, я тебе устрою». «Ух, устрою! Расскажу в подробностях все, что думаю о твоей подставе». Патрик тот взгляд перехватил и в недоумении уставился на меня, словно спрашивал. «Ты-то тут каким боком?» Я прикинулась дурочкой, вскочила, и, чтобы избавиться от обоих обормотов, сверливших меня взглядами, потянула за рукав мирно обедавшего на Элина. «Сейчас, так я и дам ему поесть на собственной свадьбе». Совсем молодые мужья обнаглели, своих жен уже не замечают. Наилин удивленно посмотрел на меня, но противиться не стал. Поднялся с своего места. Я довольно усмехнулась и с удовольствием приникла к его губам. Раз, два... Горько! Взорвался зал ором моих братцев и сестриц. Вот кто получил то, что хотел. Народ на свадьбе оживился. И пока братцы считали, сколько мы выдержим, целуясь, послышались смешки и советы со стороны молодых драконов. Похоже, я только что ввела моду целоваться на свадьбе. Мы, наконец-то, оторвались друг от друга, тяжело дыша. Что это было? Спросил меня взглядом на Элин. Потом расскажу. Ответила я таким же образом и мило улыбнулась. Осталось только ресничками похлопать, и образ дурочки будет полным. А вот и традиция из нашего бывшего мира. Линка расцвела в улыбке, поднявшись со своего места. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как этот поцелуй. Ой, да запросто. Судя по увиденному в предсказании, где-то так примерно и будет. Ну, если малолетние наследники в очередной раз дом не разнесут. Я перехватила многозначительный взгляд Василь и осознала, что сбить ее с толку таким образом не удалось. И нагоняй я все же получу. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тут ради нее стараешься, жениха будущего на свадьбу приглашаешь, а она...